Мой брат Эля вне себя. Если б не стыд перед матерью, он бы этого жениха копла раньше отшлепал, а потом вышвырнул из дому. Однако он сдерживает себя и наливает парнишке чернил на копейку. Не проходит и четверти часа, прибегает девочка. Ее я не знаю. Она ковыряет в носу и обращается к моей маме. Здесь делают чернилы. Да, что такое? Сестра просила: "Не можете ли вы ей одолжить немного чернил? Ей нужно написать письмо жениху в Америку". "Кто твоя сестра?" "Бася Швейка". А, -а, "А, смотри, пожалуйста, как она выросла, не сглазить бы. Я тебя совсем не узнала. Чернильница есть у тебя?" "Откуда у нас чернильница?" "Моя сестра просила, может быть, у вас и перо есть?" Она только напишет письма в Америку и вернет вам перо и чернила. Моего брата Элли нет за столом. Он в маминой комнате, медленно шагает из угла в угол, опустив голову и грызет ногти. «Зачем ты наделал столько чернил? Ты хотел, видно, обеспечить весь мир чернилами. Вдруг наступит чернильный голод». Говорит моему брату Эли, муж нашей соседки, мойший переплетчик. Странный человек, этот переплетчик. Манера у него сыпать соль на чужие раны. Вообще он как будто неплохой человек, только он нудный и страшно въедливый. Но мой брат Эли его здорово отчитал. Он посоветовал переплетчику лучше следить за самим собой, не делать каши из книг. Не переплетать вместе Агоду и Слихис. Агоде и Слихис — книги-легенд и сказаний об исходе евреев из Египта. Мойший переплетчик знает, на что намекает брат. Однажды он взял у одного извозчика заказ переплести Агоду, и вот случилось несчастье. По ошибке Мойший переплел вместе с огодой несколько листов из чужой Слихис. Извозчик, может быть, и не заметил бы, но сосед услыхал, как он вместо радостной пасхальной песни читает жалобную покаянную молитву. Поднялся хохот, а на следующий день извозчик прибежал к нашему соседу и хотел растерзать его в клочья. «Разбойник, что я тебе сделал? Зачем ты в мою пасхальную огоду всучил черт знает что? Вот я тебе все кишки вымотаю». Да, веселая была у нас тогда Пасха. Однако не взыщите, что я отвлекся посторонним рассказам. Возвращаюсь к нашим блестящим делам. Последствия чернильного наводнения. Мой брат Эля ходит сам не свой. Что делать с чернилами? Опять чернила, укоряет его мама. Я не о чернилах, отвечает брат Черт с ними, с чернилами. Я говорю о бутылках. В бутылки вложим капитал. Нужно опорожнить их и получить деньги. Он все превращает в деньги. И мы решаем, что чернила нужно вылить ко всем чертям. Плохо только, что мы не знаем, куда девать столько чернил. Это же просто позор. Ничего не поможет... — говорит мой брат Эля. — Придется ждать ночи. Ночью темно, никто не увидит. Еле дождались ночи. Как назло луна сияет фнарем. Когда нужно, чтобы было светло, она прячется, а вот теперь она тут как тут, будто посылали за ней. — Так, — говорит мой брат Эля, — и мы выносим бутылку за бутылкой и выливаем прямо на улицу. От того, что лили в одном и том же месте, получилась целая река. Не нужно лить в одном и том же месте, — говорит брат Эля, — и я следую его совету. Я выискиваю каждый раз новое место. Вот соседки на стена. Плюх! Соседский забор. Плюх! Лежат две козы и жуют жвачку при лунном свете. На них. На сегодня хватит, — говорит брат Эля, — и мы отправляемся спать. Тихо и темно заводит свою песню сверчок. из-под печки слышится урчание кошки. Вот Соня и днем, и ночью только и делает, что греется и дремлет. В синяк за дверью слышны чьи-то шаги. Может быть, домовой? Мама еще не спит. Я всегда слышу, как она ломает пальцы, вздыхает, кряхтит. И говорит, обращаясь к себе самой. Такая уж у нее манера. Каждую ночь она отводит душу, рассказывает о своих горестях С кем она говорит? С Богом. Каждую минуту она повторяется вздохом. Ах, Боже, Боже! Я еще не встал со своей постели на полу. Как уже сквозь сон слышу шум и гам, доносятся знакомые голоса. Постепенно открываю глаза. Поздний час... Солнечный свет ворвался в окна, манит из дому, зовет на улицу. Пытаюсь вспомнить, что было вчера. Ага, чернила. Вскакиваю и наскоро одеваюсь. У мамы заплаканы глаза. Когда, впрочем, они у нее не заплаканы? Моя заловка Брока ходит сердитая. А когда она не сердитая? Мой брат Эля стоит посреди комнаты в голову, как дойная корова. В чем дело? Оказывается, не одно, а несколько дел. Соседи наши проснулись утром, и пошла кутерьма. Прямо зарезали их. У одного всю стену забрызгали чернилами, у другого облили забор, новенький забор, у третьего была пара белых кос, а ему их покрасили в черный цвет, не узнать их. Но все было бы терпимо, если бы не резник вы чулки. Новенькую пару чулок, белых чулок, резничиха повесила на заборе у нашей соседки, а их испортили в конец. Просили ее вешать чулки на чужой забор. Мама обещала купить ей пару новых чулок, лишь бы все было тихо. Но что делать со стеной, с забором? Решено было, что мама и моя заловка Броха возьмут щетки и затрут пятна белой глины. Ваше счастье, что вы напали на порядочных соседей. Вот напоролись бы с вашими чернилами нами наше лекаря, тогда бы почувствовали, как велик наш бог, — говорит маме соседка Песя. Что ж вы думаете, и в беде нужна удача, — говорит мама и смотрит на меня. Что он этим хочет сказать? «Теперь уж я буду умнее», — говорит мой брат Элли, «Как только наступит ночь, отнесем бутылки на речку». Он прав. Честное слово. Ничего умнее придумать нельзя. Все равно в речку льют всякую пакость. Там и белье стирают, там и лошадей купают, там и свиньи получится. Мы с рекой близкие друзья». Я вам как-то рассказывал о моей рыбной ловле. Так что вы без труда поймете, с каким нетерпением я ждал минуты, когда мы отправим на речку.